Пришли в движение отряды истины германцев, вооруженные ручными гранатами, пулеметные расчеты, заработал беспроволочный телеграф, приготовились к вылету самолеты. Батарея легких 12-сантиметровых полевых гаубиц взяла на прицел пункты, где обычно собирались рабочие. Отряды патриотов патрулировали чуть ли не все улицы. Один из таких отрядов, около 3000 человек, стоял в полной боевой готовности в английском саду неподалеку от увеселительного заведения Тиволи. Главные силы патриотов с утра начали наступление на Обервизенфельд. Еще не было восьми, а они уже овладели батареями и пулеметами мюнхенского Рейхсвера, которые были сданы им без всякого сопротивления. Но баварские власти знали не хуже, чем руководители партии истины германцев, что все это пустое времяпрепровождение, ребяческая потеха, правительство заранее вызвало иногородние воинские силы. Они охраняли общественные здания, они окружили Обервизенфельд, отрезав его от города и оставив единственный путь отступления к Вюрм-каналу. Начиная с 8 утра Мюнхенский рейхсверг также прекратил сдачу оружия Патриот. Полиция конфисковала пушку, переправленную в Мюнхен Оберландским добровольческим корпусом, стоявшим в Тельце. Боевое орудие выглядело довольно комично во дворе полицейского участка на Эдштрассе, где его недоуменно разглядывали зеваки. В центре города бесчинствовали отряды истины германцев. Отряд добровольческого корпуса имени Блюхера и Росбаха отбил у рабочих красное знамя, поджег его и под звуки оркестра начал таскать по улице. Другой отряд схватил двух рабочих и, связав им руки за спиной, поволок по Людвиг-Штрассе. Кроме того, патриоты завладели барабаном какой-то рабочей организации и изрезали его в куски. На этом их победы и кончились. Переминаясь с ноги на ногу, стояли главные силы истины германцев возле Тивали и в Обервизенфельде ждали. Порою орали Хайль. В полдень сварили себе обед. Солнце начало склоняться к западу, а они все стояли, орали Хайль и ждали. Их пыл угасал. В четыре часа пополудни они начали отступление по улицам, оставленным Рейхсвером свободными. Нет, успеха они не добились. Пришло время цвести деревьям, но не пришел день освобождения. Правительство с издевательским великодушием заявило, что так как приказ о запрещении патриотам освещать знамена запоздал, то оно готово частично возместить расходы по устройству празднества, а так как устраивал его на и ловкий господин Пфаундлер, то эти расходы выражались в изрядной сумме. На собрании руководителей Руперт Куцнер произнес речь, в которой изложил положение дел. Он заявил, что генеральная репетиция удалась блестяще Съезд прошел необычайно успешно, о нем говорили во всей стране. Выслушав эту речь, Кленк немедленно отправил фюреру цветную французскую открытку. На ней была изображена крошечная собачонка, поднявшая лапку у фонарного столба, а рядом грандиозная лужа. Внизу было написано по-французски. «Нет, вы только подумайте, что...» «Это все моя работа!» Кленк предусмотрительно перевел для фюрера надпись на немецкий язык. Глава 31. Просвет в тучах. Доктор Гейер написал Иоганне письмо, в котором объяснял, почему, говоря в Рейхстаге об обстановке в Баварии, он не коснулся дела Крюгера. Недавно в печати появился тот самый очерк Тюберлена, такой пронзительный и обжигающе холодный, что после него уже никто из современников не может добавить по поводу этого дела ни единого слова. В приписке, сделанной от руки, Гейер сообщал, что недавно встретил бывшего министра юстиции Кленка, Тот сказал ему, что пробудь он еще какое-то время на своем посту, наверняка освободил бы Крюгера из Одельсбергской тюрьмы. Приписка кончалась следующими словами. По справедливости должен сказать, что этому заявлению доктора Кленка я верю. Слишком рано ушел со своего поста Кленк, слишком рано ушел со своего поста Мессершмит. Так что вам тоже не везет, Йоган, на край. Иоганна долго сидела и думала над этим письмом. Три морщинки прорезали ее лоб. Она прочитала речь Гейера, прочитала очерк Тюверлена вслух громким голосом. Гейер произнес хорошую речь. Нельзя было пронзительнее, холоднее, сильнее написать о деле Крюгера, чем написал в своем очерке Тюверлен. Если эти двое так ничего не добились то как могла она, Иоганна, убедить весь мир в невиновности Крюгера? Этажом ниже завели граммофон, до Иоганны донеслись звуки песенки Торадоров из обозрения «Выше некуда». Да, ей не везет. И это вовсе не попытка оправдать собственную никчемность. Статью Жака никак не назовешь никчемной, но ведь и он ничего ею не добился. Часто говорят, что человек рождается везучим или невезучим. Но почему в таком случае Жаку повезло с этой дурацкой песенкой и не повезло с очерком?